Глава 13 Леди. Аркадия была на седьмом небе от счастья. Как изменилась ее жизнь с той минуты, когда глупая физиономия Пелеса Антора появилась в ее окне. А все потому, что она была так дальновидна и смела, и знала, что нужно делать. И так она на колгане,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 А в этом она понимала больше Хомера Продавщицы, не говоря ни слова, подавали ей длинные блестящие платья, в которых она казалась такой высокой и взрослой И деньги из академии заканчивали свой долгий путь Хомер дал ей чек на 10 кредиток, а когда она обменяла его на колганские колганитки, получилась жутко толстая пачка денег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 Она сняла ожерелье и покачала его на указательном пальце «Тебе нравится? Вот, возьми» «Ой, правда!» Ожерелье перешло в руки Аркадии Она восхищенно перебирала жемчужины, но потом с сожалением проговорила «Боюсь, папе не понравится» «Ему не нравятся жемчужины?»